И под каштаны, вдоль канала, Прошла ты иско косоманя. И что душа в тебе узнала? Чем волновала ты меня? Иль в нежности твоей минутной, В минутном повороте плеч Переживал я очерк смутной Других неповторимых встреч? И романтическая жалость Тебя, быть может, привела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 Не глаз, Надолго ли навек далече Брожу и вслушиваюсь я в движение звезд над нашей встречей. И если ты судьба моя, Тоска и тайна, и услада, и словно дальняя мольба, Еще душе скитаться надо. Но если ты. Моя судьба тысяча девятьсот двадцать третий год.